Глава двенадцатая. Текила и пепел. «Так кто ты, Антонио? Говоришь, что не колдун, но знаешь про меня слишком много. И, как мне кажется, совсем недавно. То ли тебя осенило, то ли кто-то поделился. Сеньора Торнеро исключается. Так кто же? Как ты живешь с тем, что можешь видеть?» Они сидели в небольшом ресторанчике неподалеку от гостиницы, уже расставшейся с одеждой для приличного вида, потому что после визита на кладбище оба страстно хотели переодеться. Администратор опять удивилась, когда заметила, что колоритная пара гостей, покинувшая холл несколько часов назад, вернулась в изрядно грязной обуви. Судя по уровню нарядности, эти господа должны были посетить то ли театр, то ли корпоративный банкет в серьезной фирме – а не бродить где-то по болотам. лазинский видел, какой настороженный стала Ману. Несомненно, дело в нем самом и в том гнетущем видении, что показал ей мужчина менее двух часов назад. Также не приходилось сомневаться, что увиденное поразило ее до глубины души. Рассказывать ей о работе в МВО ни в коем случае. Но какие-то объяснения дать нужно, желательно в убедительной и не пугающей форме. «Понимаешь, — издалека начал профессор, — сам я точно не являюсь колдуном. Вот разве что предок мой мог им быть, но это по итогам народной молвы и исторических баек. Алла справедливо заметила, я не практикую, и ко всяким практикам подобного рода отношусь отрицательно. Я не верю в белую магию, как и в обезличенную магию тоже. Я вижу то, что ее сопровождает, и часто ее источник. Я не родился с этой способностью. Я ее приобрел». Антон был хорошим преподавателем. Он умел в нескольких выражениях донести до студентов информацию и ее смысловую и эмоциональную нагрузку, на что некоторые его коллеги умудрялись тратить половину лекции, дословно пересказывая какой-нибудь учебник. Вот и сейчас Антон выстроил несколько коротких доходчивых выражений о том, как его жизнь изменилась после звонка, и о том, что звонят многим, если не всем, но не все отвечают. И о том, что ответственность за зло, совершенное предками, может обрастать процентами с каждым новым поколением, и звонок, или любой другой способ информирования о долге, актуален для потомков. И о том, что с некоторых пор. Он видит мир несколько иначе, чем другие люди. Смуглая женщина слушала его крайне внимательно. И выводы делала верные. Причем слишком быстро. Часто ты показывал кому-то то, что я видела. Когда как? Антон тоже отвечал быстро. И не только это, но и другие явления. Когда было нужно? Ты сам узнал о моем прошлом? Или тебе помогли? Помогли. Какова вероятность того, что ты солгал на выставке, утверждая, что там нет владельца монеты? — Высокая. И не спрашивай, насколько. Я пока не скажу. В черных глазах опять зажегся крохотный, но довольно зловещий огонек ярости. — Я звоню Алле. — отрывисто сказал Митиска, откладывая в сторону меню, которое крутила в руках уже минут десять, заставляя официанта подходить к столу и удаляться обратно в глубину зала. Моя договоренность с ней превыше всего, а это... Это пока лишнее. Резко прервал ее Лозинский, ни в малейшей степени не боясь показаться грубым. Меня послушай теперь. Я взялся за это дело и буду искать пути помощи Алле. И тебе. Но не так, как ты хочешь. Для начала мне нужно посетить одно место. Бывшее старое обряческое село на Урале. Тебе лучше полететь со мной. Для этого я воспользовался данными твоего паспорта и уже заказал два билета на завтрашний рейс. Можешь ругаться и называть меня воришкой сколько угодно. Я не знаю, откровенно ли Алла, потому что многие моменты во всей этой истории меня смущают. Какие моменты? Взвелась ошеломленная Ману, которую, похоже, добила известие о паспорте. Кто-то третий в вашей женской кассе взаимопомощи. Мексиканка остыла так же мгновенно, как вспыхнула секунды ранее. Она замолчала, а затем сделала-таки заказ в виде порции острых куриных окорочков с апельсиновым соусом и стопки текилы. «Молодец!» — мысленно крякнул профессор с полным одобрением действий. «Женщина быстро приходит в себя. Этого не отнять. И все-таки что-то не сходится». Поведенческий диссонанс, так сказать, как будто выполняет какую-то программу. У нее остались силы жить после всего случившегося. Она держит тело в безукоризненной физической форме, следит за собой, читает молитвы за близких, но при этом одержима местью невинным, не только тем гадам, которые заказали и оплатили преступление. Нет, речь идет об их родне. И месть эта будет страшной, потому что, став демоном, Ману не остановится. Какие напрашиваются выводы? Никого третьего в нашей кассе. Слово «касса» женщина выделила голосом с легкой издевательской ноткой. Нет, я бы знала. Да ладно. Антон тоже заказал себе мясо и текилу. Машина-то на стоянке у отеля. Если куда приспичит ехать, то проще вызвать такси. У Аллы аура вывернута наизнанку и продырявлена, как старая шаль, поеденная молью. Она на износе. Откуда она подпитывается, создавая полноценные иллюзии, такие, что истинную природу чувствуют разве что животные? Ты же видел, какую она любит обстановку? Без прямых линий. Зацикливает, замыкает вокруг себя пространство, чтобы не было утечек силы. Мне трудно это понять, только со слов Аллы. Да хоть как замкни! Хочешь фэна, хочешь шуй, там нечего латать. Алла на износе, понимаешь? Я не знаю...» лазинский решил быть безжалостным до конца. «И еще», — коротко бросил он, сверля собеседницу взглядом и насупив брови. «Кто накрутил тебе хвост с идеей посмертной мести всем и вся?» Выражение смуглого лица стало таким, что хуже некуда. «Не будь никого рядом», Хлесткая пощечина профессору была бы гарантирована. И даже так. Женщины типажа Ману на пощечины не размениваются. Скорее уж полноценный удар кулаком в нос. Тогда из кафешки выведут под белорученьки обоих. Сейчас же метиска ограничилась тем, что убила сидящего напротив гринга, который не гринга, взглядом. В своем воображении размазала по скатерти, а потом успокоилась. Никто не крутил. Нет у меня хвоста, Антонио. Я тебе не мартышка. И все же Лозинский был готов поклясться, что на ее лице промелькнула какая-то коротенькая мысль. Как будто хвостик не мартышки, а мышки, стремительно прячущейся в норку. Не потому, что мышку Мануилита хотела спрятать от большого рыжего кота, нет. Она пыталась ее поймать, как некое ускользающее воспоминание. Мы позвоним Алле из аэропорта. Завтра перед вылетом. Захочет присоединиться к нам, прилетев из Хантов, веско заговорил профессор. Будь человеком, маняша. Прошу до визита на Урал никаких действий не предпринимать. Официант принес две стопки текилы и лимон с солью. У нас вкуснее. Ману вынесла вердикт, произведя дегустацию благородного напитка. Не верю. Пригласив гости, что ли?» «Ну, знаешь...» Мексиканка отодвинула стопку в сторону. «Я здесь не для этого. Ты не для этого. Мы знакомы второй день, а ты ведешь себя...» Антон парировал выпад с легкостью. «Угу. Мало знакомы для того, чтобы напроситься к тебе в гости, но достаточно для того, чтобы способствовать совершению ритуального самоубийства. Шикардос!» «У тебя жаргон «кома вандало».» «Кома вандало» — в переводе с испанского как «угопника». «Это только разминка, мои студенты их уже слышали», — отмахнулся профессор, допив текилу. «И вообще, вот представь, приеду я в гости, то-се, курорт, солнышко, твоя загорелая попа на пляже, мой белесый торс, обгораю, как вареный рак, зрелище то еще». Вик возмущения был достигнут. За ним наступил перелом, которого Лозинский ждал, и провоцировал ближайшие 15 минут. От напряжения Ману к гневу, от гнева, к ее расслаблению, когда наступило понимание, что собеседник несет откровенную чушь. Ты больной на голову, Антонио, мягко сказала Ману Элита, также допивая содержимое рюмки. Тебе это говорили? А то! Разок-то в неделю слышал, до недавнего времени. От своей женщины? Она была права, что ушла. Ты же птицам бутерброды из дому выносишь. Продуктов на тебя не напасешься. Я и сам люблю покушать. Разговор, вроде бы бесцельный и ни к чему не обязывающий, все-таки дал Антону возможность задать несколько важных вопросов, как бы между делом. Из ответов он понял, что фамилия русских предков Ману — Гартман — имеет прочные немецкие корни, как ни парадоксально это звучит, и к старообрядцам, скорее всего, никак не относятся. След со старинными бонами не тот. Также выяснилось, что в период времени, проведенной мексиканкой вместе с Аллой в России, они выходили на монету дважды, не считая трех попыток, которые в одиночку предпринимала сеньора Торнеро в более раннее время, включая помощь несчастного Вадима Милухина. И каждый раз что-то срывалось, заканчиваясь то смертью владельца, то покупкой нумизматического артефакта неизвестными лицами. Планка неприятных происшествий сбивалась непременно на третий день действий, как по какому-то заведенному правилу. Вот почему обе женщины так торопились завершить все в три дня. Опыт-то есть. «Однако», — подумал Антон, — Пожалуй, контакт с нынешним владельцем может быть опасен для последнего или, или для самого Лазинского. Алла бы никогда не обратилась к нему, если бы не почувствовала прорезавшиеся способности. Но знать бы еще, как эти способности применить. Все больше он убеждался, что в процессе есть третья сторона, и, возможно, скрытая и от Аллы, и от Ману. Это было куда хуже, чем неискренность самой Аулы. Ночь стала для Лозинского действительно бессонной. То есть спать-то он спал, точнее дремал, но максимально чутко, сторожко, боясь прохлопать момент, в который Мануэлита соберется сбежать. Предпосылки имелись. После возвращения из ресторана она заперлась у себя в комнате. Антон собирался позорно подслушивать под дверью, и действительно соседка по номеру довольно долго общалась то ли по телефону, то ли по мессенджеру в соцсетях, кто ж ее знает. Но разговор-то шел на испанском. Антон мог похвастаться хорошим знанием английского, и только-то. Часу ночи в комнате Ману все стихло. Полоска света под дверью была, но это был обычный свет свечи, без сияющего мерцания. Может быть, женщине и не удалось достичь той концентрации и самоотдачи в молитве за близких, как это было прошлой ночью, но... Антон чувствовал, что смог посеять в ее душе зерна сомнения в правильности намеченных действий. И кроме того, вопрос о накрученном хвосте тоже достиг цели. Кто-то подтолкнул Ману к мысли о жестокой мести в обличье демона, и очень ловко, так что она стала считать ее своей собственной. Для этого кто-то должен был обладать специфическими знаниями о религии древних майя, а также практиковать черную магию или быть подкованным теоретически. Также стоит предположить, что кто-то преследует сугубо свои цели. Какие? Кто? Для ответа на эти вопросы надо, как минимум, знать окружение обеих женщин. «С Мексикой пролет, это ясно, там концов не найти». Каких-то общих московских знакомых с саллой отыскать можно, если плотно сесть на телефон на пару-тройку дней. Да нет, ни пары, ни тройки. Даже не верится, что столько событий можно упихнуть в такой короткий временной промежуток. Отсчет событий начался субботним утром, а сейчас вплотную подступало утро понедельника. Во вторник у Лозинского заканчивается коротенькая командировка. В среду, 4 ноября, «Выходной, но пятого надо быть на работе». Уже ясно, что вряд ли. Придется брать три дня в счет отпуска без содержания, пользуясь обтекаемой формулировкой по семейным обстоятельствам или еще как-то. Интересно, когда у руководства лопнет терпение и не попросят ли свалить с работы по собственному желанию? Попросят так попросят. Задачи надо решать по мере поступления. Антон написал Елене коротенькое сообщение, робко состоящее из двух слов и знака вопроса. «Московский филиал?» Намек Елена поняла, ответив тут же. «Там восемь филиалов, Антон. С двумя уже связалась. Идите спать. Я тоже не железная». Антон спал в полглаза, прислушиваясь к малейшим звукам из комнаты ману. А самому ему снилась пестрая ворона, да в непонятном месте. Место представляло собой закуток в каком-то здании. Белые оштукатуренные стены. Видно, что штукатурка лежит густейшим слоем вместе с белилами сверху и плотно прикрывает кирпичную кладку стен. Рядом выход на лестницу. Напротив же застекленное окно со старинной решетчатой рамой. По откосам окна видно, какие толстые стены в помещении. Пёстрая ворона присела на верхнюю ступеньку лестницы, склонив голову на бок. Потом бочком-бочком подпрыгнула и, важно, походила по полу. Подлетела к стене, пробовала клевать и звездку, ворчала по воронье, покряхтовая. На середине помещения птица странным образом открывала клюв впустую. Не было слышно ни единого звука. Антону казалось, что он наблюдает за пернатой бестией из угла небольшой комнаты. Так явственно он все видел. И вот... Ворона, прекратив попытки вдоволь наклеваться из звездки, пешочком догуляла до угла противоположного тому, что занимал во сне профессор, а затем тихонечко каркнула. Даже не каркнула, а как будто прошептала что-то по Воронье. Только этот птичий шепот был подхвачен какой-то невероятно мощной звукопередачей помещения и отозвался в профессорских ушах громче самого истошного вопля. Карр! Ощущение было такое, словно это не птица, а сама стена издает крики дурным голосом. В унисон с карканьем пестрой вороны раздалась какая-то колокольная музыка. Лозинского вышибло из сна, буквально снесло, едва не уронив с кровати в гостиничном номере. Так и есть. Мужчина заснул беспокойным сном, вертелся, вон и подушка слетела на пол. Разминая затекшую из-за неудобной позы шею, Лозинский подумал о странностях подсознания. А еще о том, что к селу Беньги надо бы добавить второе место посещения. благоехать там совсем недалеко. Город Невьянск. Автор уверен, что любители истории и бывалые туристы Догадались, о каком помещении идет речь, почему вдруг профессор рвется в Невьянск. В тексте описана так называемая слуховая комната в наклонной Невьянской башне семьи Демидовых и ее звуковые эффекты. Антон снова забылся неглубоким сном, теперь без всяких видений. Но, если бы вдруг профессору зачем-то понадобилось ночью спуститься в холл гостиницы, он был бы сильно удивлен, и не менее встревожен. У выхода из лобби витали крохотные частицы пепла, которые смог бы различить только человек с особым зрением, с виду шелковые и нежные, по сути грязные, травмирующие, так похожие на те, что несколько часов назад лазенский вычислил на выставке во дворце нефтяник. Возможно, следы оставила молодая женщина в бесформенном длинном пуховике, которая несколько минут назад разговаривала с девушкой-администратором. Впрочем, если бы кто-то спросил у администратора, с кем она только что беседовала, ответом стал бы недоуменный взгляд по причине отсутствия воспоминаний о разговоре.